Глава 1826 «Я не ожидал, что ты, Хаджар, дашь клятву поклониться Стелле», — продолжил Харлим. Старик стоял на границе развален, не ступая на территорию, как несложно догадаться, дома ярости клинка. Несмотря на то, что это довольно распространенный случай, большинство теней бессмертных просят об этом тех, кто получил их наследие дабы слава дома не прерывалась. Хаджар шел среди высоких трав, касаясь ладонями шероховатых поверхностей каменных островов. Он без труда определил тренировочную площадку, где еще остались развалины големов, запечатлевших на себе порезы мечей. В прошлом, при взгляде даже на самый мимолетный, нескрытый временем порез, оставленный здесь эпохи тому-назад, Хаджар немедленно погрузился бы в длительную медитацию, настолько глубокие мистерии застыли на кромке лезвий тех, кто тренировался здесь. До да чего уж там, если бы не три сотни лет тренировок на пути до врат бессмертных, и Хаджар тоже, если бы и не начал медитировать, то нашел бы оттиск вдохновения». Теперь же и сам генерал обладал силой меча, превосходящей многие и многие ступени мастерства даже тех, кто обитал в стране бессмертных. Он миновал останки домов безмолвными скелетами легших на землю, укутанных эфемерной почвой, лишь старающейся казаться рыжей землей, обрамленной лентами трав. Хаджар миновал простой общий дом» далекие от помпезности дворцов и богатых крепостей. За столько веков жизни генерал научился отличать здания даже по их фундаменту. Ему не требовалось видеть том ярости клинка воочию, чтобы ощутить ту скрупулезную аскетичность, что пестовалась здесь в идущих по пути дома. «Где-то убийцы?» Те, кто раз за разом уничтожал семена, что заботливо взращивал дом золотого неба, снискав славу и уважение по всей стране. Почему-то это не укладывалось в разуме Хаджара, та тень бессмертного в горах Балиума. Она не только отринула устои и пожертвовала собой, чтобы обучить Хаджара и передать ему свои честь и достоинства, но и скрыла все детали и факты своего ученика что могли бы столкнуть того с намеченного пути. Генерал не встречал того бессмертного при жизни и даже не знал его имени, но за свою жизнь он мог на пальцах пересчитать, сколько еще он встречал столь же достойных воинов. Хаджар продвигался все глубже, пока посреди руин не увидел осколок скалы, явно поставленный здесь в столь давние времена что даже в краю, где песок из часов никогда не опускался в нижнюю чашу, этот осколок скалы покрылся мхом и вереницами щербатых морщин. Генерал подошел ближе и, присмотревшись, увидел сотни и тысячи порезов от мечей, сабель, кинжалов, топоров. Они сплетались в сложной паутине отметин, оставленных каждым из тех, кто когда-либо носил эмблемы дома. Хаджар подошел ближе и дотронулся ладонью до камней, и тут же резкая вспышка боли взорвалась где-то около затылка. Под бледным небом одинокая фигура мужчины средних лет возвышалась среди просторов колышущейся волнами зелени. Его поза была спокойной, а лицо безмятежным. И даже покрытые шрамами тела, явно не принадлежащее пахарю или пастуху, не внушало ни тревог, ни переживаний. Его одежда, хотя и простая, отличалась элегантностью, перекликавшейся с той силой, что он излучал. В руках он держал меч, лезвие которого мерцало под лучами солнца, отражая незапятнанную синеву неба. Мужчина не просто держал клинок, тот казался продолжением его собственной руки. Когда он двигался, в его движениях чувствовались грация и ритм, и каждый взмах плавно перетекал в следующий. Последовательность стоек напоминала тщательно поставленный танец, ритм которого диктовался тихой мелодией его воли. Не было ни лишней спешки. Ни нарочитой резкости. Его движения таили в себе плавность летящего пера и казались неторопливыми, отражая спокойную безмятежность раскинувшегося поодаль озера. Но при этом каждый его шаг, каждый поворот, каждый взмах руки обладали поразительной точностью. Его тело без усилий переходило из одной стойки в другую, как если бы мужчина не обладал костями и мышцами, а состоял из незримого ветра, застывшего в гармонии с окружающим миром. И он, ветер, отвечал на его плавность, закручиваясь и распускаясь бутонами невидимых цветков вокруг мечника, как бесплотный партнер в танце, следуя ритму воина. Чтобы не ни стоял на лугу, он был единым целым с окружающей действительностью. Перед фехтовальщиком лежал обломок скалы, единственный и молчаливый зритель уединенной практики. Время от времени мужчина опускал меч, чтобы ударить по камню, и в этом ударе не было ни грубости, ни стремления к разрушению. Вместо этого каким-то образом рождалось чувство благоговения и глубокого уважения, как будто воин просил у камня дозволения использовать того в своих тренировках. Камень, в свою очередь, принимал прикосновение клинка со стоическим молчанием, с честью выдерживая натиск тренирующегося. Каждый взмах меча, каждый удар по камню – выполнялись с предельным уважением и смирением. Воин не стремился разрушить или как-то по-особенному надсечь камень. Все, чем был занят воин, лишь практиковал свое искусство. Не для того, чтобы навязать миру свою волю, а чтобы слиться с ритмом существования и привести свой мятежный дух к гармонии с окружающим миром. Человек, его меч, ветер и скала – все они, казалось, существовали в порыве общего единства, симфонии взаимного уважения и сосуществования. Его тренировки давно уже стали не просто демонстрацией боевого мастерства, да и кому его здесь, вдали от седьмого неба, демонстрировать. Нет-нет. Для отставного генерала все это уже давно стало частью образа жизни той философии гармонии и понимания что открылось ему не так давно и которую он назвал терной он и сам не знал что означало это слово путь честь достоинство привязанность гордость гортыня ненависть боль печаль совесть жизнь Он пытался лучше понять то, что открылось его сознанию, и для этого выбрал верный меч, камень с обрыва далекой северной скалы и старого друга, ветер северных долин, что с рождения дул на его мертвый ствол, когда он являлся лишь деревом, пророщенным на мертвой земле, и не было ни богов, ни звезд, ничего. лишён и мир вокруг безжизненный и пустой. Была ли уже тогда Терна, или был лишен один? И есть ли между этим разница? «Научите меня!» Детский выкрик нарушил его покой. Черный клинок оступился на бегу и высек слишком широкую полосу на камне, оставив на том неизгладимый след. Он повернулся и увидел поднявшегося на холм мальчишку лет десяти в испачканной одежде, с кровоподтеками на лице и в порванной льняной рубахе. Кажется, это был внук листовки. Жена ходила лечить его месяц тому назад от жара и лихорадки. Воин редко навещал деревню, предпочитая их семейный очаг, работу в поле и крышу. Да, он должен был починить крышу. Скоро зима. И им придется не сладко, если он ее не поправит. «Зачем?» — спросил он у мальчика. Тот поджал губы и недовольно буркнул. «Меня обижают старшие. Мама всегда занята. Отец и дедушка погибли на войне, а бабушка...» Мальчик вытер разбитый нос и замотал головой, после чего едва не прокричал. «Я хочу стать таким же, как вы!» «Таким же, как он!» Воин посмотрел на свои руки. Интересно, если бы мальчик видел то, что видел он, видел всю ту кровь и боль, что причинили эти руки, то он сказал бы то же самое. «Уходи!» И воин вернулся к своей тренировке. Мальчик ушел. Прошла неделя, он вернулся. Снова побитый и выморанный, в порванных одеждах. «Научите меня», — сказал он тверже и грубее. «Зачем?» — мальчик бросил к его ногам порванный кошель. «Мама дала мне эти деньги, чтобы я купил нам немного мяса, а они меня обокрали. Все ради чего мама так трудилась и страдала. Плевать, пусть бьют меня, сколько хотят, но, мама, я хочу защитить ее. Воин посмотрел в глаза мальчика и не увидел там ничего, кроме дикого, страшного пламени, огня, в котором сгорит он сам и все те, кто окажутся рядом. «Уходи», — снова ответил он. Прошла еще неделя. Снова на холме появился мальчик. В руках он держал измученного, тяжело дышащего котенка. Он плакал, и его горячие слезы обжигали дрожащее тело зверька. «У меня нет друзей. Совсем нет!» — плакал ребенок. «Я нашел этого малыша в поле. Он был без мамы и болен. Я его выходил, и мы дружили, а они... Они забрали его у меня, мучили и били. У него ведь даже не было шансов. Научите меня, чтобы я мог защищать тех, кто слабее, кто не может позаботиться о себе». Воин снова посмотрел в глаза ребенка. Там пламя перемешивалось с яростью, гневом столь истовым, что мог бы спалить душу. «Уходи», — повторил воин. Недели сменялись одна за другой. Уже совсем скоро должна была прийти зима. Сезон, когда не война и разбойники страшили жителей деревни, а окружающий мир и те суровые испытания, что он приносил с собой. И было в этом что-то чарующее, манящее, будто воин видел в нем. Рядом кто-то взмахнул палкой. Он повернулся и увидел мальчика. Его грудь пересекала окровавленная повязка. Правая рука, явно недавно сломанная, висела на перевязи. Левая нога опухла и едва помещалась в самодельный сапог. Часть волос была выдрана а правый глаз напоминал сливу. «Их было больше», едва ворочая челюстью, произнес мальчик, и воин заметил, что половина зубов во рту ребенка отсутствует. «Но я не пустил их в дом, ни одного из них, и каждый получил по заслугам. И мне не важно, будете вы обучать меня или нет, я сам научусь всему, что нужно, и я сам сберегу всех, кто мне дорог» и помогу тем, кто не может постоять за себя». Воин кивнул и продолжил наносить удары по камню, и с каждым взмахом его меча в том месте, где клинок касался скалы, опускалась палка, зажатая в окровавленной детской ладони. Хаджар отстранился от Стеллы. Тяжело дыша, он повернулся к Харлиму, рядом с которым стоял десяток воинов, закованных в броню золотого цвета. Энергия ниоткуда не берется и никуда не девается, и чтобы на свет появился ребенок бессмертных, он должен откуда-то впитать колоссальное количество энергии. Только со скрижалью, оставленный черным генералом, своему первому ученику, «Ты мог бы так быстро сюда добраться!» — все тем же ровным, спокойным тоном произнес Харлим, у ног которого зевал песчаный леопард. «В ней все знания седьмого неба, накопленные богами за тысячу эпох. Отдай ее нам!» «А где можно было взять, вернее, отобрать такое количество энергии только в мире смертных? Вот она, правда страны бессмертных!» или, лучше сказать, стране паразитов, высасывающих силы из тех, кто слабее. Хаджар, игнорируя Харлима и обнаживших оружие воинов, развернулся и, отстегнув меч, опустился на колени перед Стеллой, после чего впечатал лоб в землю. «Видевший славу дома ярости Клинка, приветствует тебя, учитель!» а в это время воины уже занесли над ним свое оружие. Где-то высоко в черных горах Балиума, посреди заснеженных пиков, вдруг раздался треск, и сквозь уставшие скалы, нарушая их вечную дрему, пророс маленький стебель юного древа, напоминающий тренировочный меч, с отпечатавшейся на нем окровавленной детской ладонью.